Глава 62. Горы Уошита, штат Арканзас. Наши дни. Подождите минутку, снайпер, вы должны это знать. Итак, снайпер, принимайте все как есть, смотрите правде в глаза. Боб пристально всмотрелся Роли в лицо. О чем это ты? Эта штука захватила меня так же, как она захватила вас, продолжал Роли. Я поспрашивал, переговорил с ребятами. пересказавшими мне то, что рассказывали им их отцы и деды, сидевшие в одной камере вместе с тем-то и тем-то, и узнал, что говорилось обо всем этом. То есть по нашу сторону улицы, а не то дерьмо, которое называется историей. Боб молча ждал. Этот случай бурно обсуждался в преступном мире в 34 четвертом, 35 пятом, может быть, даже в 36 шестом. Затем все было предано забвению. поскольку главные события переместились со Среднего Запада на Восток, где Дьюи, Дьюи, Томас Эдмонд, 1902-1971, американский юрист и политический деятель. С 1926 по 1942 год следователь, помощник прокурора, нью-йоркский окружной прокурор, активно боролся с рэкетом. Принялся зачищать Нью-Йорк. Ну а потом началась война, многое было утеряно. И затем никто уже больше ничего не помнил. «Однако мне все-таки удалось найти кое-какие воспоминания». «Продолжай», — сказал Боб. «Точно. У вас сложился определенный образ себе подобных. То, кто вы и какие у вас идеалы. И то, что я вам расскажу, разрушит, осквернит этот идеал. Поэтому я спрашиваю, вы готовы идти до конца?» «Это все чушь собачья», — вмешался Ник. «Мошенник пытается провернуть свои штучки». потому что честным путем он двигаться не привык. Этого нет в ДНК Грамли. Да, ДНК Грамли в основе своей преступная, согласился Ровли. И все же основа ее – это деревенская честность и храбрость. Она учит стоять твердо и принимать все, как есть. Не трусить, не спасаться бегством, жить по стандартам Грамли, даже если ценой этого станет смерть. И, возможно, то же самое относится и к малышу. Главному злодею этого романа. Но он сделал все, чтобы отомстить за Джонни и Гомера, и в этой смертельной схватке пошел прямо на пули. «Это же самое можно сказать и про свегеров», — сказал Ник. «С одним маленьким уточнением. Они делают то, что считается правильным по стандартам цивилизации, а не по понятиям какого-то семейства неотесанных курокрадов, сношающихся со своими сестрами и кузинами». — Этому человеку нужно научиться бороться со своей злостью, — усмехнулся Роули. Его бездумное преклонение перед стереотипами весьма тревожно. Что ему посоветовать? Успокоительное? Антидепрессанты? — Ладно, Свеер, я вас не обманываю. Все свелось к тому, что кое-кто вышел из игры. Один оловянный солдатик сбежал. Мы тоже на это наткнулись. Это бред. — Посмотрим. — Не смеши меня, — сказал Боб. Говорят, один из жеребцов отдела позвонил и сказал «хватит». Он увидел своих дружков из пулями в песочнице и больше не мог этого вынести. Слишком много крови. Он не хотел, чтобы его накормили свинцом. Избежал, когда был нужен как никогда. Вернулся в свой Дерьмотаун, штат Арканзас. Никаких имен, но все пальцы указывают на Чарльза. Человека, который застрелил Диллинджера сзади и красавчика с расстояния сто ярдов. — В Чарльзе Свейгеры не было ни капли трусости, — решительно заявил Боб. — Это в вас нет ни капли трусости, а в нем, возможно, была или, может быть, не было. Я сам промолчу и предоставлю Джону Полу Чейзу рассказывать все так, как это было. Разумеется, если у вас хватит мужества выслушать до конца. — Мужество ему не занимать, деревенщина, — сказал Ник. Боб перешел к сто пятьдесят второй странице рукописи, его называли малышом.